Глава 37 Элис зажмурилась, приоткрыла один глаз. Сквозь щель портьер, пробивался навязчивый солнечный луч, скользил по полу и устремлялся по телу к глазам. Недовольно пошарила под подушкой, нацепила маску для сна, вытянулась на постели с твердым намерением уснуть во что бы то ни стало. Примерно через 40 минут Пришлось признать поражение. Элис раздраженно встала и поплелась на кухню. Недовольное шлепание босых ног раздавалось по квартире, пока она спускалась на первый этаж, больше глядя на собственные пальцы на ногах, чем по сторонам. Кухня, совмещенная с гостиной, встретила залитым солнцем пространством. Слепящий белый цвет фасадов и стен резанул по глазам. Элис невольно зажмурилась. Где привычные дожди, хмурые тучи, нескончаемая изморозь, прохладная погода, ветра? Почему в разгар мая в Лондоне настолько яркое, высокое солнце? Плюхнулась на кожаный диван бледно-салатового цвета, вытянула ноги и неизящно потянулась, игнорируя присутствие второго человека в кухонной зоне. Олл сидел за столом, смотрел в телефон, время от времени отпевая оглушающий ароматный кофе. В белоснежной футболке он выглядел бодрым, полным сил, выспавшимся на все сто процентов, несмотря на то, что прилетел так же, как и Элис, накануне поздно вечером, а ночь провел не один. «Чем будешь заниматься?» Олл поднял глаза, на понуро опустившая голову полусонное создание на диване. «Ничем». «Понятно. Продуктов заказал. Встретишь курьера?» «Ладно». Элис пожала плечами, затем бросила на пола благодарный взгляд. «Что бы она делала без верного соседа и напарника?» «Погибла бы, если не от одиночества пустынной квартиры» дни, когда возвращалась в Лондон, ставший для Эли Сэммон домом, то от голода точно. Иногда казалось, справиться со свалившимися нагрузками она не в состоянии. Ее психика просто не приспособлена к бесконечным разъездам, голдящим вокзалам, смене лиц и декораций. Организм отказывался приспосабливаться к долгим перелетам, смене часовых поясов и климатических зон. Возвращаясь из Дубая в январе, она находилась на грани простуды, а после перелета из Нью-Дели Элис лежала пластом, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. А ведь гастроли — неотъемлемая, важная часть жизни дуэта. Возможно, когда-нибудь это изменится. Но сейчас Элис Эммон не могла представить свою жизнь без дуэта с полом, репетиций, выступлений. Записи альбома, гастролей, музыки. Музыки, музыки, музыки. Она шла к этому всю сознательную жизнь. Скорее всего, начало было положено в бессознательном возрасте, когда двухлетняя малышка шлепала ладошками по скрипке бабушки, задевая струны, вслушиваясь в скребущие звуки. Или забиралась на колени родственницы, преподающей в консерватории, чтобы посмотреть как быстро бегают пальцы по белым и черным клавишам фортепиано. Когда, будучи совсем малышкой, впервые вышла на пустующую сцену концертного зала консерватории и с колотящимся сердечком смотрела на роспись на потолке, свисающие люстры и, главное, ряды кресел для зрителей. Уже тогда, не умея толком формулировать свои мысли и желания, она поняла. Ее будущая сцена. Скорее всего, именно в те дни появилась уверенность, что, безусловно, главным, константом всей ее жизни станет музыка. Эли Сэммон стремилась к тому, чего достигла, к жизни, которая складывалась здесь и сейчас, и не позволила бы никаким обстоятельствам помешать ей. Организму, не желающему приспосабливаться к новым реалиям, Психики, страдающие от перегрузок. Ничему. И все-таки Элис понимала. Без Пола ей пришлось бы в десятки, сотни раз тяжелее. Какое-то время после окончания академии Элис и Пол продолжали жить в студенческой квартирке в любимом районе Марлебон, довольствуясь небольшими квадратными метрами, пока вопрос переезда не стал по-настоящему актуальным. Они собирались разъехаться. К тому времени дуэт начал прилично зарабатывать. Не баснословные гонорары, но Пол мог себе позволить аренду отдельного жилья. А у Элис такой проблемы не существовало вовсе. После пары месяцев неудачных поисков Элис попалась двухэтажная, просторная по их меркам, квартира в районе вокзала Паддингтон. Прямая ветка от Паддингтона в Хитроу Стала огромной удачей с тем ритмом жизни, который только-только начал выстраиваться у молодых музыкантов. Она переехала, оставив старую уютную квартирку Полу в единоличное пользование, пока он не подыщет подходящее новому статусу жилье. Через неделю Элис буквально валилась с ног от недосыпа, сходя с ума от тишины нового жилища. Каждую ночь без сна таращилась в потолок, сновала как акула по спальне, гостиной на втором этаже, устраивалась спать в свободной комнате, решив, что этот интерьер приятнее глазу. Под утро сидела на кухне, уставившись невидящим взглядом на белую безликую стену. Тогда же состоялся концерт в Эдинбурге. Эллис за кулисами едва стояла на ногах игнорируя обеспокоенные взгляды Пола и Аделы Гибс. Голова раскалывалась, руки предательски тряслись, глаза закрывались помимо воли. Казалось, она уснет, как дикая зебра, стоя. Тем не менее, Элис Эммон вышла на сцену первой, по обыкновению с королевской осанкой, безупречной посадкой головы царственными жестами сорвала своим видом полагающиеся ей аплодисменты, улыбнулась временно стоящему в тени полу, позволяющему лучшей части дуэта блистать и отыграла программу безупречно, без единой помарки. Звуки, льющиеся со сцены, придавали сил, уверенности, будоражили нервные окончания, взрывали прямой эфир, сознание зрителей и самой Элис. Она помнила каждое мгновение выступления. Помнила мальчика лет десяти, с восторгом ловившего каждый звук, и его сестру, совсем малышку, крутившую головой по сторонам, а к концу концерта уснувшую. Помнила седовласую старушку в строгом наряде, парня с взлохмаченной головой, девушку на соседнем кресле, пытающуюся вслушаться в происходящее, время от времени морща нос. Помнила все, кроме того, как скатилась вниз, стоило только зайти со сцены за тяжелые кулисы. Элис пришла в себя довольно быстро. Извинилась за доставленное беспокойство перед устроителями представления, отказалась от врачебной помощи. Наедине с Аделой поклялась, что не беременная, и понура согласилась наведаться в клинику. Пол же по возвращению из эдинбурга где он с удовольствием посетил знаменитый замок насладился окрестными видами и местной кухней проводил Эллис от вокзала домой деловито осмотрел квартиру и совершенно будничным тоном спросил слышал ты ищешь соседку пока эллис моргала туго соображая что хочет сказать друг он продолжил возьми меня я аккуратный чистоплотный Негромкий, воспитанный.